Оказалось, потеря волос на голове впрямую связана с потерей интеллектуальной энергии. И не рассказывайте мне, бывало, кипятился Гурий, как много на свете лысых умников. Вы представить себе не можете, чего бы они достигли, если бы еще и волосы нарастили. В общем, годам к 25 собственные волосы Гурий вернул. Они у него на голове не то, что вновь выросли, а прямо заколосились и пышным цветом зацвели. И диссертацию по химии он защитил в тот же год, став самым молодым доктором наук в Мышуйске. Но вот беда, средство его оказалось сугубо индивидуальным, на других не действовало. А гури серафинович как человек добрый, отзывчивый, всегда сочувствовал всем вокруг, особенно лысым мужикам. Не пожалел он времени и в итоге решил проблему Только уж очень сильным оказалось средство. Волосы начинали расти со скоростью травы на канадском газоне, а при случайном попадании на тело человек рисковал превратиться в натуральную обезьяну. К тому же и умственные способности испытуемых претерпевали невероятный скачок. Люди начинали вести себя неадекватно, уходили от жен, переставали общаться с друзьями. О чем с вами дураками говорить? Забрасывали официальные инстанции. малопонятными изобретениями все поголовно разочаровались в реальных ценностях тогдашнего социализма, а некоторые самые продвинутые вообще уходили с химниками в полутайгу. Между прочим, эликсир, названный автором «Волосатый рай», содержал в себе помимо главного активного компонента, синтезированного в лаборатории, еще и массу натуральных экстрактов: мушуйского кедра, гигантской облепихи, синей крапивы, рачанного лопуха, именуемого в народе бешеной капустой, и многих других диковинных трав, растений из полтайги. И все это настаивалось, разумеется, на спирту. Поэтому нашлись умники, употребившие эликсир на внутрь. Так и живут до сих пор с волосатыми желудками и, кстати, на удивление, хорошо себя чувствую Но это уже все мелочи, а по большому счету понятно, какие именно органы заинтересовались изобретением Гурия. Об использовании эликсира в народном хозяйстве речи не шло. Впрочем, о заключении юного гения в тюрьму тоже. В Мышуйске для этого во все времена существовала больница имени Мессернга. Вот так Пимушин и оказался в ее стенах впервые. Но прежде чем его доставили туда под конвоем бравых молодчиков генерала Водоплюева, ушлый Гурий успел... темной безлунной ночью вынести из дома канистру со своим уникальным составом и вылить содержимое в городской пру чтобы ни капли не досталось врагу при этом как химик он точно просчитал за месяц оставшийся до начала купального сезона если конечно не учитывать моржей но ведь им как лед сошел уже не интересно вещество должно полностью разложиться под действием естественных бактерий но как говорится всего не предусмотрит Они уже плыли по реке. Небо в очередной раз расчистилось. И хотелось верить, что дождь не застигнет путников где-нибудь посреди маршрута. Пимушин сделал паузу и спросил. «Михаил, а что вы слышали о волосатых слонах?» «Много всякого слышал», — признался Шарыгин. «Одни говорят, что это древние мамонты, пришедшие к нам в результате испытаний хронотронной бомбы на полигоне объекта 0013». Другие уверяют, что этих мамонтов просто откопали из вечной мерзлоты, а потом отогрели какой-то спецтехникой. Третьи рассказывают, что они мутанты. И какое же это животное так странно мутировало, ядовито поинтересовался Пимушин. В наших краях слоны как будто не водятся. Тут тоже разные мнения существуют, не принял шутливого тона Шарыгин. Например, Афанасий Данилович Твердомясов, вы должны его знать, Показывал мне в доме пионеров в живом уголке у Сони Пыжиковой настоящих хоботных мышей. У них хобот из верхней губы развился, чтобы легче было пищу таскать через узкие щели. А уж увеличение размеров, и это в условиях экспериментов Водоплюева, не проблема. Профессор посмотрел на шарыгина задумчиво, но с явным уважением. А я уж думал, вы скажете, что эта муха в слона превратилась. Впрочем, в мышу такое возможно. Но вы все-таки послушайте, что случилось на самом деле. Вечером, в канун той страшной для Гурия ночи, когда он прощался со своим изобретением до берегу городского пруда, сотрудник цирка Шапито, смотритель животных Колян Топорыгин, принял на грудь лишнего в связи с планировавшимся на утром отъездом всего коллектива в поселок городского типа от отчего и сделался весьма рассеянным. Задавая корм зверю, Колян кое-что напутал, а именно, попугаем выдал порцию мяса, предназначавшуюся бенгальским тигром, тем в свою очередь была предложена рыба из рациона морского котика Лехи, а несчастному котику соответственно перепала еда с птичьего стола. Но самую главную оплошность Колян допустил, не закрыв клетку семейной парой слонов, Борькой и Машкой, Слоны, недолго думая, использовали уникальную возможность вырваться на простор и вспомнить далекую теперь уже юность в африканской саванде. И хотя ночь была подозрительно холодной, животным все же захотелось освежиться в кои-то веки не под строя из баронсбойта, который ежедневно одаривал их топорыгин, а в настоящем водоеме, благо городской пруд заманчиво поблескивал буквально в семи слоновьях шагах. а радостно фыркая и полевая друг друга из хоботов, слоны проторчали в пруду до рассвета, и совсем не успевшего разложиться эликсира с лихвою хватило на них обоих. Рано утром самым первым увидели их рыбаки, в ужасе побросавшие удочки и кинувшиеся в рассыпную. Ведь как раз тогда по телевизору активно муссировали тему размороженных мамонтов. А кто же не знает, что все древние зверюги слыли весьма свирепыми. Рыбаки и сообщили о мамонтах, куда следует. Приехала милиция. Ну, что она могла сделать? Свистка животные не испугались, но и агрессии не проявляли, так что стрелять повода не было. В общем, пруд оцепили и на всякий случай позвонили в цирк. А куда еще? Запарка-то в городе не было. На удивление быстро пожаловали дрессировщик и ветеринар, которые почти сразу узнали своих неузнаваемых питомцев. Шкура, конечно, странноватая, но глаза-то глаза родные. И какие несчастные. Айболит Слоновий тут же засвидетельствовал, что животные сильно простужены, несмотря на теплую шерсть, выросшую за одну ночь. Ну, вызвали, понятно, спецподразделение Водоплюева, автокранами погрузили животных на платформы армейских тягачей и увезли лечить. Куда? Понятно, куда. На спецобъект. Несчастные жилохвостовцы... оказались лишены самых ярких номеров цирковой программы, да и в городе волосатых слонов больше не видели. Зато поползли слухи. Слоны-то якобы расплодились, разбрелись по полутайге, одичали, стали нападать на людей, и доблестные спецназовцы вынуждены теперь отстреливать их из гаубиц и гранатомезов. Возможно, все это так и есть, но Пимушину доподлинно известно лишь одно – Слон Борька до сих пор жив и здоров. Даже к русской зиме адаптировался. — Откуда вы знаете? — удивился Шарыгин. — Дайте срок, — загадочно ответил профессор. — Если повезет, сами сегодня Борьку увидите. Шарыгин почел за лучшее не расспрашивать дальше, а принялся изучать ландшафты, открывавшиеся взору по берегам реки. Мышуйка, украшавшая город в его лесопарковой части, была речкой Тихой. не широкой, но при этом довольно глубокой и очень извилистый Оставив позади район старинных деревянных домишек, в одном из которых и обитал Гурий Серафимович, наши путешественники миновали сначала промзону, потом парковые заводи, где почти не ощущалось течение и нужно было интенсивно работать веслами, затем по правому борту засверкали на солнце белоснежные известковые выходы бобрячих каменоломен, и, наконец, впереди замаячило устье. Странное это было место. Шарыгин раньше не забирался так далеко за черту города. Но то ли Иннокентий Глыба, то ли Парфен Семечкин, оба они заядлые туристы, как-то рассказывал, что никому доподлинно неизвестно, какая из рек является притоком другой. И теперь Михаил вынужден был согласиться с этим парадоксальным утверждением. Мышуя Безусловно, главная городская артерия, раза в два шире мышуйки, а в самом центре даже окантована была в гранит. Однако во многих других местах горожане переходили ее вброд. О судоходстве речи не шло. А ведь основным руслом в гидрологии считают то, которое более полноводно. Короче, было сейчас пред ними не столько устье, сколько просто место слияния рек. Но так уж повелось от века, ниже по течению за рекой сохранилось более солидное имя. Не мышуйка там какая-нибудь легкомысленная, а знающая себе цену мышуя. Здесь по берегам возвышались величественные кедры, иные из которых достигали в полутайге 60 метров и больше. Щерились скалы, поросшие мхом, а под огромными хвойными лапами зеленел густой подлесок. Пейзаж был красив, но однообразен, да еще и солнышко скрылось, а течение стало быстрее, и ветер был попутный, так что грести совсем не требовалось.